Глава 23. Ректор Норберт вертел в руках мой кулон. Ничего особенного в подвеске он не видел и видеть не мог. Обычное украшение, тонкая золотая цепочка, тёмный мерцающий камень красивой огранки. В глубине кулона мелкими искрами вспыхивали крошечные капельки света. Занятная вещица. Задумчиво протянул архимаг, рассматривая амулет. Откуда она у вас, адептка миром? Не стала врать. От мамы. Выдержала тяжелый взгляд мужчины. Внутри бушевала паника. Я изо всех сил старалась не подать виду. Он ничего не знает. Все будет хорошо, как заклинание повторяла про себя, пытаясь справиться с сердцебиением. Мама тоже была портальщицей. Продолжил он свой допрос. Нет, мама не обладала магией. Темная бровь ректора удивленно выгнулась. Меня окинули новым взглядом. Будто я внезапно отрастила себе вторую голову, но мужчина снова сосредоточил всё своё внимание на моём кулоне. Он провёл ладонью над камнем, видимо, проверял на наличие враждебных чар. Чар не обнаружил. Нахмурился и вернул мне мою вещь. Я облегчённо выдохнула и поспешила надеть цепочку на шею. Риан помог застегнуть замочек на ней. Как только камень оказался у меня на груди, надёжно спрятанный под одеждой от посторонних глаз, Я ощутила исходящее от него тепло и лёгкую вибрацию. Инстинктивно прижала ладонь к нему. Мой жест не остался незамеченным. Взгляд Инкуба задержался на моей руке и всё ещё остался там, когда я эту самую руку убрала. Очень надеюсь, что он всё ещё хотел рассмотреть под подковтый кулон, а не уделял повышенное внимание моему бюсту. Вин сделал шаг вперёд, как бы невзначай становясь между мной и ректором. Если это всё, то мы хотели бы поспешить на тренировку, проговорил Гневик. Хорошо, можете быть свободны, ответил архимаг. Не забывайте, теперь на территории академии введён комендантский час с восьми часов вечера до восьми утра. Запрещено покидать свои комнаты и выходить на улицу. До тех пор, пока мы не выясним, кто открыл портал изнутри и впустил эту тварь в Амсворт, мы вынуждены прибегать к подобным мерам. Усиливается защитный контур. Увеличивается патруль. Кроме того, запрещается покидать академию под любым предлогом. Мы вышли из кабинета ректора, а я все продолжала думать об одном. Портал открыли изнутри. Изнутри вырх побери. Это сделал кто-то свой. Самое обидное, что в первую очередь заподозрили меня, портальщицу с магическим уровнем ниже среднего. Приятно, конечно, что обо мне так хорошо думают. Но при этом я чувствовала себя оскорблённой. За что? Потому что я новенькая. Хотя в чём-то ректор прав. Ищейка проникла в академию из-за меня. Это меня она искала. Кто-то сначала пытался взломать защиту моего кулона, а потом открыл портал, чтобы магическая тварь меня убила или, что ещё хуже, доставила к заказчику. "Каэль, ты дрожишь", Рян сжал мою руку, остановился и обнял «Все хорошо. Окунувшись в его спасительное объятия, вдохнув знакомый аромат, я постаралась успокоиться. Мне страшно, тихо призналась ему. Он погладил меня по волосам, поцеловал в висок и так же тихо ответил: "Ничего не бойся. Я с тобой". А если из-за меня еще кто-то пострадает? А почему ты так уверена, что это все из-за тебя? Может быть, эта тварь приходила за мной? Вдруг это Отвергнутая невеста, узнав, что я заключил помолвку с другой и закрепил её магически, решила жестоко отомстить. Шуточки у него, конечно, но я невольно улыбнулась. Тогда мне следует волноваться и не отпускать тебя от себя ни на минуту, подхватила его тон я. Сейчас я была благодарна этому несносному огневику за то, что пытается меня отвлечь. Вот так, стоя в его объятиях, положив голову ему на плечо, Слушая удары его сердца, мне было спокойно и уютно, при этом весьма волнительно, потому как я ощущала его дыхание на коже. От прикосновений по коже пробегали крошечные разряды, внутри меня разливалось приятное тепло. "Я хочу навестить Габриэля", после некоторых раздумий призналась я. "Мне стоит начать волноваться?" насмешливо спросил жених. "А ты что, уже успел расслабиться?" хихикнула я. Подняла голову и посмотрела ему в глаза. Конечно, думал, что теперь мои мундиры всегда будут в полном порядке, ведь их есть кому стирать. А тут оказывается, что ты на некроманта глаз положила. Я его когда-нибудь придушу. Ах, так, прищурилась я и исчезла прямо из его объятий. Знаю, ребячество. при таком близком контакте сложно открыть портал только для одного и не утянуть за собой другого. Но я знала небольшой секрет который не требует большого расхода резерва, просто ставится особый блок. Пусть думает теперь, кто ему мундиры стирать должен. В лазарете царил полумрак. На кровати восковой куклы застыл Габриэль, и его и без того всё время бледное лицо сейчас казалось особенно белым. На лбу серебрились капельки пота, чёрные пряди волос змеями опутывали заострившиеся скулы, спадали на шею и рассыпались по подушке. Никогда не обращала внимания Какие у некроманта длинные пушистые ресницы. Сейчас он казался беззащитным и очень юным. Сердце сжалось от чувства вины и накатившей жалости. Что ты здесь делаешь? Неожиданно грубо прозвучал женский голос. Я обернулась. На пороге замерла девушка. Та самая некромантка, которая входила в нашу экспериментальную группу. Мы даже ни разу с ней не разговаривали. Откуда такая враждебность? Девушка была со мной примерно одного роста. Чёрные волосы водопадом спускались ниже талии. Густая подводка на кошачьих глазах подчёркивала яркость зелёного цвета, хоть и слегка размазалась от пролитых слёз. А чёрная помада придавала почти детскому личику какую-то порочность. Вот умыть её и переодеть настоящая красавица была бы. Некроманка не подозревала о моих мыслях, прошла вглубь комнаты и присела на край кровати. Взяла салфетку, окунула её в стоящую на столе миску с водой, отжала и аккуратно промокнула лоб Габриэля. Она очень нежно провела пальцами по его щеке, поправила волосы и снова посмотрела на меня. Ты мне не ответила, напомнила девушка. Я пожала плечами. Узнала, что с ним случилось, и решила проведать. Осторожно ответила я. Чёрная идеальная бровь дёрнулась вверх. С чего вдруг? фыркнула некроманка. Ты ведь у нас невеста самого Вина. Неужели интересуют проблемы простых адептов? Яд в её голосе попал прямо в душу и растёкся там разъедающим пятном. Что я тебе сделала? Ты ведь меня совсем не знаешь, удивилась я. Если ты не знаешь, как меня зовут, это не означает, что я тебя не знаю, Выпылила брюнетка. Столько горечи было в её замечании. А ведь она права, я не знаю, как её зовут. Но враждебность девушки напрягала и избивала толку. "Ты права", вздохнула я. "Я не знаю, как тебя зовут, но это не значит, что мне всё равно. Я ведь совсем недавно перевелась из другой академии. Никого тут ещё не знаю. Мне жаль, что мы с тобой не успели познакомиться раньше". Некромантка фыркнула и снова начала обтирать лоб Габриэля. По лицу парня прокатилась судорога боли. Он тихо застонал. "Тише". Ласково проговорила девушка: "Я с тобой. Я позову мисс Еленгрот". Не выдержала я. Она только что ушла, покачала головой девушка. Вливала в Габриэле жизненные силы, почти весь резерв израсходовала. Пошла отдохнуть и приготовить новую порцию снадобий. Он всё равно не приходит в себя. По щеке девушки покатилась слезинка. Мы поддерживаем его только сонным зельем и обезболивающими препаратами. Оставив их одних, я вышла и отправилась на поиски Феечки. В коридоре столкнулась с Рианом. Злющий огневик оттеснил меня к стене, заключив в плен своих рук, уперявшись ими в стену с двух сторон от моего лица. Ещё раз так сбежишь, прошипел парень, наклоняясь ко мне. И я закую тебя в кандалы. Угроза меня не впечатлила. Думаешь, я не смогу открыть портал в них? В темных глазах полыхнул злой огонек. Сможешь, только ты будешь прикована ко мне, так что одна не сбежишь. И я поверила, сразу и безоговорочно. Пойми, несносная девчонка, он тряхнул меня за плечи. Происходит что-то странное. Я видел эту тварь, напавшую на Габриэля, сражался с ней и с ее хозяином. Думаю, нам с тобой повезло, что часть резерва она потратила на некроманта, потом долго искала нас. Иначе мы с тобой не выстояли бы в той схватке. Я не знаю, кто из нас нужен Создателю ищейки, но мы с тобой связаны. В любом случае пострадаем мы оба. Прекращай строить из себя виновницу всех бед. Пора уже принять нашу реальность и дать отпор. На споры не было ни сил, ни времени. Я могу помочь Гбрелю, тихо произнесла я. Отпусти. Он отпустил почти сразу. Видно было, что у него ко мне еще целая куча вопросов, и, думаю, избежать разговора мне не удастся. Но это потом. А сейчас мисс Еленгрот, позвала я громко, когда Риан перестал меня сдерживать, двинулась по коридору в надежде быстро найти феечку. Вы меня слышите, мисс Еленгрот?